Гарин приехал. Гарин? Вы звали фрау Зоя? Нет. Ничего, иди. Когда? А ты его любила. Нет. <смех> любила. Ах, неразделенные чувства. И почему именно Манцев наградил тебя этой напастью? Несчастную женщину в холодном Петербурге С роскошным жуликом свел Ну, не иначе высокой любовью Твою душу спасал от супружеской лжи А заодно и профессора-дурака Хлынова Избавил от больших бед Замолчи, замолчи, замолчи Я тоже иногда Россию вспоминаю Гарин за долларами явился? Не совсем А зачем же? Большевики его прихватили Давно говорил, нужно с ним кончать Отработал свое и все А ты все медлила Теперь не буду Как нас подвел товарищ Манцев Как подвел Все Колчаки и на Сейчас бы чистили нам пуговицы Про советы никто вообще не вспоминал Вы Сухомлинов не на тех ставили Роллинг нашел бы Кем заменить Манцева Ну я исправил ошибку ну, Вы по натуре предатель волшена Напрасно, Зоя, напрасно. Я честно передал дело тебе и господину Роллингу. Больше не хотите быть мировым диктатором? Много очень. Кого? Нас, диктаторов. Вы, я, Роллинг, еще Гарин. Этот философ не в счет. Как-никак, все-таки он подал мысль. Так что же? Действуйте, Зоя, действуйте, Роллинг сила. А я? Вы зло. Хорошенькая пара Прекрасно, Волшин, за предателем и квиты Так что там стряслось? Они его выследили Неделю назад Чуть ли не взяли живым в лаборатории Гиперболоид где? Все привез с собой, даже чертежи Сам сказал? Хо, как же Ты Кленский? Да, как мы с тобой условились Он наблюдал за Гарином в Петрограде Ты Кленский тоже вернулся? На три дня раньше Гарина поездом А Гарин? Видимо, в Хельсинге он продал свою моторку, купил морскую яхту, нанял команду. Вчера он прибыл в Зебрюге, а этой ночью ко мне в Брюссель. Без багажа? Ну, разумеется, он осторожен. Но все это с русским паспортом. Нет, он теперь законный бельгиец. А. Я давно снабдила документами на случай провала. Где же он спрятал чертежи? Видимо, на яхте. А яхта? Скорее всего, курсирует вдоль побережья в виду виллы господина Роллинга. Вы это серьезно? Допустимо, вполне. Можно глянуть с балкона. Как называется яхта? Он не спрашивал, не спрашивал. Побоялся спугнуть. Что хочет Гарин? Масса претензий. Сказал, что мы плохо информируем, что он приехал, чтобы ознакомиться с последними достижениями мировой науки. Деньги тоже? Само собой. Много обещали? Ну. Объяснил, что есть трудности из-за того, что наш бывший военный министр Сухомлинов сбежал в Америку, прихватив остатки украденного в России золота. Ну, это было давно. Ну и что? Ну и что? А на что же Гарин надеется? Думаю, он сам пока этого не знает. Все зависит от суммы, которую хочет получить от нас. Во всяком случае, я его обнадежил. Так, он не догадался? Про то, что уже три года работает на Роллинга, вряд ли. Действительно, жаль, много времени упустили. Гарин, конечно, лишний тебе. Ну, хорошо, что так получилось. Избавиться от него в России было бы труднее. Займитесь. Я? Нет. Я не могу. Почему? Нет, нет, я устраняюсь. Это шутка? Совсем не шутка. Что случилось? Погиб мой младший брат. В Сибири. Исаул. Когда? Как? красные расстреляли. Меня разыскал русский мальчишка, призорник Все рассказал. Это было страшно. Тот брат, с которым вы отправили профессора Манцева? Да. Ну. ну. Ну, Волшин. Возьмите себя в руки. Он ничего не знал. Ничего. Последний близкий мне человек. Не переживайте, так все пройдет. Нет. Волшин. Волшин, я увеличу вам жалование. Да? Да. Благодарю. Но Гариным я займусь сама. Вы ненадежны. Почему? Ах, понимаю. Личные счеты. Да. Я выбираю Роллинга. А я вас, фрау Зоя. Вы жалки, волши И теперь мне ясно, почему вас кусают собаки. Хо -хо -хо. Я не в обиде. Ах, ма. Последний костюм. Вы угадали, Фрау Зоя. Я пришлю чек. Невыносимый урод. Счастливо оставаться. Бекер штрекер стодебекер. А, это ты, собачка. Не то, не то. Это не то. А, вот. Господин Карл Бекер Штрекер. Фон Раутенштрау. О, боже мой, сколько звону. Кто это, Фридрих? Очень любознательный журналист. Он составил на меня досье. Вот это? Не правда ли? солидные сочинения. Что ты собираешься с ним делать? Как видишь, запираю в сейф. Я имею в виду господина Беккера. Сначала за оказанную услугу я хотел сделать этого писаку Платным сотрудником Анилин Роллинг. Но судья тру говорил мне упрятать его в каталажку. Что у тебя сегодня? Как всегда, власть и деньги, статистические сводки, проекты капиталовложений, сметы на проектирование, соглашение по кооперации. С чего начнем? Ответим Орону Гардингу, президенту. Он поздравил меня с днем рождения. Да, как у тебя дела с этим русским полковником? Нужные нам чертежи в Бельгии у некоего инженера Гарина. Сколько он хочет? Все. Это ненормально. Гарин фанатик. Мы предложим ему полпроцента. У него в руках гиперболоид. Разве нет защиты? Со концов, не так уж сложно изъять у него это изобретение. Опасно оставлять Гарина у себя за спиной. Если хочешь, он будет надежно изолирован. Этого мало. Ты приняла решение. Я хорошо знаю Гарина. Он неприятен уже тем, что есть. Ну, чем же? С него началось мое унижение. Он предрекает гибель. Вот как? Да. <съем> а почему? Потому что... Потому что мы все безнадежно больны. Это просто какая-то мистика. Ты напрасно смеешься, Фридрих. Извини, меня Мезве. Извини. Я его боюсь. Если нужна помощь? Нет. Если тебя это развлечет... Я слушаю, Фридрих. Уважаемый господин президент. Почему он все время воет? Его раздражают твои карманные часы, Фридрих. Он слышит в тысячу раз лучше нас. Да? Да. А ну-ка я поднесу ему их к самому уху.